Глава шестая. Проще простого? Мастер завел нас в ничем не примечательное здание, в подполье которого открывался спуск в подземный комплекс. Здесь, под школой, протягивалась многоуровневая система туннелей и залов разного размера. Это не секрет, я о таком и в книгах читал, и от матери наслушался. А вот то, что под землей можно почти час бродить, спускаясь все глубже и глубже, это уже что-то новенькое. Не думал, что тут настолько масштабно, и туннели при этом во всех случаях оказывались настолько просторными, что в них повозки тяжелые легко разойдутся на встречных курсах. Если на верхних уровнях подземелья перекрывала каменная или бревенчатая крепь, дальше потянулись гладкие стены из прочнейшей магматической породы. Я, горняк, неопытный, но с такой сталкиваться приходилось. Ее не всякое кайло возьмет, даже самым умелым шахтерам при работе с ней туговато придется. Так что хорошо представляю, каких трудов стоило возвести подземный комплекс в столь непростых геологических условиях. Поэтому почти не сомневался, что основная его часть – дело рук древних обитателей Арды. Аборигены давних эпох обладали технологиями, позволяющими быстро возводить чуть ли не что угодно. Благодаря этому после себя они оставили массу выдающихся построек. Как примитивные по конструкции мегалиты, так и замысловатые сооружения, потрясающие грандиозностью размеров и проработанностью мельчайших деталей. Пирамида Хеопса в сравнении с некоторыми из них смотрелась как грубый прыщ на фоне Тадж-Махала. Я о главных здешних чудесах света только слышал, зато на севере навидался развалин поменьше, узнаю знакомые нотки. Горизонтальными туннелями дело не ограничивалось, мы спускались все ниже и ниже. Уровни соединялись причудливыми лестницами, вытесанными в скальном массиве без единой неточности. Мой наметанный взгляд замечал на поверхности камня характерную патину, выдающую солидный возраст. Породу отшлифовали, если не века, то тысячи и тысячи лет назад. Нынешние аборигены пальцем о палец не ударили, чтобы поддерживать подземелье в благопристойном виде. «Хотя нет, наговариваю лишнее». Наверху, где нет крепкой породы, явно поработали, восстанавливая туннели или даже проходя их заново. Но это лишь наверху. Здесь только мусор сметали и пыль протирали. Да и то они сказать, чтобы тщательно. Один из ничем не примечательных туннелей в итоге вывел нас к необычному месту. Ничего подобного за все время пути не встретилось. Глубоко по территории школьного комплекса располагался огромный зал. Из-за особенностей архитектуры, овальной формы и такой же вытянутой арены походил он на колизей, оказавшийся под землей. Даже зрительные трибуны присутствовали. Точнее, что-то вроде двухъярусного балкона, протягивающегося под сводом. Размером сооружение превосходило древнеримское, если не в полтора раза, то около того. Может, глазами не обманывают, и я сильно преувеличиваю, но одно можно сказать наверняка. Толпа из двух сотен учеников и десятка мастеров при таком размахе выглядела не толпой, а жалкой кучкой, скукожившейся в центре. Впечатление портила лишь система освещения. Банальные факелы, закрепленные на балконах, или попросту вотнутые в песок арены. Грели они, правда, как-то необычайно ярко, но все равно смотрелись архаично, неправильно. Тут полагается что-то вроде дорогого магического освещения. «Ну да не так уж сильно это сказывалось на впечатлениях. Даже я, не интересующийся архитектурой, проникся масштабностью подземной арены. А некоторые простодушные подростки, ничего подобного никогда не видевшие, напрочь позабыли о кодексе поведения аристократов. Говоря проще, стояли рты розенов. Незнакомый мастер, с головой выбритой до блеска и глазами походившими на дульные срезы пулеметов, встал особняком у края арены» и, держа руки за спиной, для начала представился. «Я мастер Бьек. Моя задача – забота о вашей боевой подготовке. Каждый из учеников, независимо от происхождения личных данных, обязан прежде всего быть хорошим воином. И это испытание – лишь один из этапов проверки ваших сил. Некоторым из вас, а может и всем, оно покажется чересчур сложным. Но учтите, что дальше будет труднее. Как вы, наверное, уже поняли, место, где мы находимся, построено древними. Это один из трофеев, доставшийся императорской семье. И в отличие от прежних владельцев, она сумела сделать это место полезным. Когда-то здесь тренировались или проходили похожие испытания доблестные воины, сражавшиеся с силами хаоса. Теперь пришел ваш черед. Суть испытаний проста. Оглянитесь вокруг. Видите стены? При начале испытания в них начнут раскрываться скрытые проходы. Из проходов будут появляться атакующие куклы-войны. «Некоторые из вас, возможно, сталкивались с ними, когда получали ключи силы. Есть первохрамы, в которых действуют похожие создания. Их принято называть куклами, но существуют и другие термины. Думаю, все поняли, о чем я. За победу над куклами порядок никого не вознаграждает. Куклы – ваши противники. Они будут вас атаковать. У них нет колющего и режущего оружия, и они не должны наносить удары в голову и шею. Все остальное дозволено». Ваша задача продержаться как можно дольше. Допускается все, что не идет в разрез с кодексами чести. Ученик, упавший на песок арены и не поднявшийся за 12 ударов моего сердца, считается выбывшим. Каждый из вас получит амулет, который начнет сильно вибрировать, как только такое случится. Вы это не пропустите, гарантирую. Встать после вибрации и снова вступать в схватку нельзя. За это вас серьезно накажут. Но разрешается отползти ко входу, чтобы не мешать оставшимся на ногах участникам. Сражаться на песке можно, но на это у вас есть только 12 ударов сердца. И учтите, что при этом вам будут давать сдачу. Упавших куклы-войны не трогают, только если те лежат смирно. Так что вы можете валяться среди них в сознании или нет, сколько угодно. Но стоит хотя бы чуть-чуть шлепнуть куклу, вас начнут атаковать даже в лежачем положении. Вопросы есть? «Мастер Бек, а куклы могут убить?» Стараясь говорить уверенно, спросил один из мальчишек, выглядевший так, будто ему до 14 еще пару лет расти. «Кто задал вопрос?» — поинтересовался мастер. «Шон из семьи Амир», — назвался ученик. «Как я уже сказал, куклы-войны настроены так, чтобы не бить в голову и шею. Но, разумеется, все предусмотреть невозможно. Случается, ученики гибнут. Очень часто получают серьезные травмы». Ваши семьи знают, что не все ученики переживут этот год и сочли риск приемлемым. Но мы, со своей стороны, не заинтересованы в ваших смертях. Вы как-никак подрастающая элита арды, а элиты не разбрасываются. Так что старайтесь не позволять себе убить. Все остальное быстро устранят школьные лекари. И да, Шон, тебе минус балл за банальный вопрос. Не забудь сходить к личной доске и указать это сразу по завершении испытания. У меня в голове десяток вопросов вертелся, но последние слова мастера немедленно пресекли эти мысли. «Балом не терять нельзя». Но нашелся тут, кому не страшно рискнуть цифрами. Точнее, та. «Мастер Бьек. Я Гера из семьи Гран. Можно узнать, какое у кукол оружие?» «Я поняла про колющее и режущее, но нельзя ли рассказать подробнее?» предельно деловито поинтересовалась высокая брюнетка с суровым лицом зловредной амазонки и телослужением профессиональной спортсменки. «Вы это скоро узнаете». «Да, уж ответ так себе». Но насчет баллов ни слова не сказано. Черноволосая проскочила мимо наказания. Следующие два ученика потеряли по балу. На что они рассчитывали? Вопросы откровенно дурацкие. Но эти репрессии не остановили любопытствующих. «Мастер Бьек и Адиби из семьи Тики». Можно узнать, что будет, если я сломаю куклу воина? За это накажут? И еще одна девушка. Полная противоположность темноволосой Амазонки. Миниатюрная, золотистая блондинка с тонкой фигурой и мягким миловидным личиком. Это ее надо куклы называть, а не созданий, которых на нас собираются натравить. Однако, несмотря на безобиднейшую внешность, я слегка напрягся. Очень уж вопрос специфический. Да и что-то подсказывает, милашка не столь проста, какой пытается казаться. «Я, как и полагается параноику, заподозрил, что это не более чем ложный фасад, за которым может скрываться что угодно. Например, бронированный дот, ощетинившийся пушечными стволами». Мастер кивнул. «Прекрасный вопрос, Диби. Плюс один балл. Вы можете делать с куклами-воинами что угодно. Они от этого места. Использовать их за его пределами невозможно. Сменить поведение можно, но лишь в строгих границах». Мы плохо представляем, как они устроены и каким образом поддерживается их численность. Это рунные техники, в них сейчас никто ничего не понимает. Получается, это место само по себе создает бойцов и восстанавливает их в закрытые периоды. Что-то похожее на то, что происходит в некоторых первохрамах. Поэтому нам настолько не жалко это имущество, что за победу над куклами можно получать баллы. Я и остальные мастера будем наблюдать за вами сверху и фиксировать достойные победы. Те из вас, кто проявят заметные успехи, возможно, смогут поднять свои показатели. Также есть шанс, что баллы поднимут те, кто продержится дольше остальных. Разумеется, это не касается тех, кто будут всячески уклоняться от схваток. Здесь ценят лишь честных и отважных бойцов. Еще вопросы есть? Юноша, выглядевший скорее не юношей, а молодым мужчиной, шагнул вперед. Телосложение бодибилдера. Лицо грубоватое, застывшее презрительно злобной гримасой похож на вариант Гьеры другого пола. Даже слова высказывал отрывисто, как и она, будто приказ диктовал. «Мастер Бег, я Дорс из семьи Аграк. Если я разорву куклу воина на куски, можно мне использовать оторванные части как оружие?» «Похвальное стремление, Дорс», — кивнул мастер. «Но ты пропустил мои слова об отсутствии запретов. Все, что я не запретил, допустимо. Минус балл за бессмысленность твоих слов. У кого-нибудь еще остались вопросы?» Некоторые ученики не смело переглянулись, но ни один не рискнул высказаться. Примеры нескольких неудачников охладили самых любопытных, и вознаграждение Диби впечатление не сгладило. Спросить, конечно, хочется многим, но предпочитают промолчать. «Значит, вопросов нет?» — уточнил мастер. «Прекрасно. Испытания воли начинается. «Воли? Причем здесь воля? Таких атрибутов у порядка нет». «Интересный вопрос, высказывать который я, разумеется, не стал». Проход, через который мы вышли на арену, закрылся медленно и величественно. Его стены беззвучно сомкнулись, оставив между собой щель настолько малозаметную, что в такую иглу невозможно просунуть. А ведь это сотни, если не тысячи тонн, монолитного камня. «Да уж, впечатляющее местечко». «Как-то само по себе получилось, что я не разлучился со своими соседями. Шли плечом к плечу по туннелям и здесь тоже вместе стояли. Неудивительно, ведь других знакомых у нас среди учеников нет, вот и жмемся друг к другу неосознанно». Аршот, глядя на едва видимую щель, оставшуюся на месте прохода, сцепил здоровенные кулаки, потянулся с хрустом и до нельзя уверенным зычным тоном заявил, «Баллов я сегодня заработаю много». «Ну, раз членоносец заработает, нам тоже немало достанется», но прокомментировала Гьера, оказавшаяся поблизости. Многие ученики рассмеялись, несмотря на нервирующую обстановку. «Наверное, унижение здоровяка — главная тема первого дня». Самошот шот веселья проигнорировал. Наоборот, помрачнел и разинул был рот, дабы ответить что-то явно нехорошее. Но тут стены вокруг арены задрожали в десятках мест. Едва заметные щели между огромными блоками начали расходиться, открывая обещанные скрытые проходы. Я же все это время торопливо анализировал слова мастера Бьега, а также косился на тех учеников, которые, как мне показалось, не просто держатся увереннее прочих, а явно что-то знают. Ресурсы школы не бесконечно велики, а уж куклы-воины, где попала кучами не валяются. Следовательно, такое испытание проводится не впервые, в том или ином виде оно повторяется снова и снова. И те из учеников, чьи родственники здесь обучались, могли своим поведением поделиться важными деталями Заметив, что некоторые из явно много чего знающих молодых людей начали разминать кулаки, я ничего полезного не почерпнул Ну да, понятно, что раз предстоит драка, разминка не помешает А вот то, что некоторые принялись накручивать на руки пояса, платки и даже разматывать для этой цели традиционные ленточные головные уборы южан, гораздо интереснее По первой жизни помню, как уличная шпана всякая на кулаке навязывала при малейших признаках намечающегося мордобоя. Простейший и достаточно эффективный способ уменьшить урон костяшкам. «Здесь не земля. Здесь, если с порядком дружишь, это сулит немало бонусов». Например, существует богатый набор полезнейших пассивных навыков, которые несложно добываются. Некоторые из них считаются обязательными для каждого, кому приходится часто воевать или просто драться. Один из них – железная кожа. Моя мать, отчаянно надеясь, что сын рано или поздно станет полноценным человеком и сумеет открыть нужные умения, хранила десяток знаков до последнего, не продавала их, несмотря на обидственное положение семьи. Железная кожа даже у простолюдинов встречается не просто частенько, а почти в порядке вещей. Разумеется, развита она у них так же слабо, как и прочие маловажные для простецкого быта умения. Из названия можно догадаться, что навык этот укрепляет кожные покровы. Нет, он не делает их буквально металлическими. На вид все остается так, как у обычного человека. Потрогаешь руку такого усиленного и не ощутишь разницу. Зато при ударе она очень даже ощущается. Кожу при развитом навыке не просто сложно повредить. Она, в случае опасного воздействия, действительно молниеносно укрепляется на локальном участке. Возникает эдакий щит, мешающий нанести повреждения ниже лежащим тканям, причем усиление сходит на нет сразу после того, как ослабевает вредоносное давление. Костяшки разбить при таком навыке непросто. А если ты не из нищих простолюдинов, а старший ребенок в семье, доходы которой позволяют отправлять отпрысков в императорскую школу, крепость кулаков возрастает многократно. И какой вывод можно сделать, наблюдая, как эти самые отпрыски торопливо заматывают костяшки? Какой-какой? Логичный. Бить придется всерьез. До такой степени всерьез, что навык может спасовать. Значит, надо не зевать, а и самому предпринимать все возможное, дабы сохранить костяшки в целости. Конечно, я уже человек опытный, так что они не единственное мое оружие. Но и уже они прямо-таки помешаны на кулачном бое, а я не заинтересован в том, чтобы смотреться среди них белой вороной. Каменные блоки замерли. Открывшиеся проходы чернели могильной тьмой, движение в них не просматривалось. Но все мы инстинктивно выстроились по центру кольцом бок о бок и смотрели на стены, не отрывая взгляды и не разговаривая. В мраке что-то проявилось. Миг и из проходов шагнули куклы войны. Их вид заставил меня напрячься. Живо вспомнилось недавно пережитое, причем пережитое неоднократно. Мастер Биек прав, на похожих созданиях я насмотрелся в первохраме, что скрывается на дне черного колодца. Да-да, из проходов появились храмовые войны. Не точные копии, отличий хватало, однако суть одинаковая. Такие же ходячие латные доспехи с глухими шлемами. Те, с которыми мне пришлось драться, внутри были заполнены мельчайшей черной пылью. Не удивлюсь, если и эти ею забиты. Главное отличие заключалось в том, что местные куклы-войны не имели оружия. Руки их такие же пустые, как наши. Так, да не так. Голая рука и сжатая в кулак тяжелая латная перчатка — это несколько разные вещи особенно с точки зрения избиваемого. В первой храме до меня пытались дотянуться оружием, но разок так сильно схлопотал локтем, что с трудом после этого отдышался. А ведь меня тогда защищала особая кольчуга. Если эти ходячие латы такие же крепкие, как те, бой не выглядит равным. Подростки аристократов, разумеется, не могут считаться обычными детьми, но и они не настолько сильны, чтобы запросто разделываться голыми руками с ходячими статуями из листового металла. Продолжая заматывать кулаки, я поглядывал во все стороны. Мне бы гвоздь найти или камень, хоть что-нибудь. Но на арене нет ничего, кроме песка и вотнутых в него факелов. Древко у них высотой с мой рост, но, увы, недостаточно толстая, чтобы сделать из него дубину. Попытаться наскоро заточить бессмысленно. Столь убогое копье металлическую пластину не пробьет. Хотя... Внимательно изучив неподвижных противников, я особое внимание уделил их шлемам после чего решительно направился к ближайшему факелу. Выдернув его из песка, вытряхнул из узкой проволочной корзинки необычно ярко горевший трепичный комок. Осмотрев металлические детали, нахмурился. Для моего замысла не подходит. Ну да и ладно, я не очень-то и надеялся, что ученикам оставят столь очевидное оружие. Не только я на факелы косился, некоторым тоже эта идея в голову пришла. Очень уж она очевидная. С хрустом, отломив кусок древка вместе с корзинкой для горючей массы, я потрогал скол. Неплохой получился, наискось и достаточно острый. Глядишь, и толк от него будет. Белокурый великан Дорс, глядя на мои потуги, снисходительно-презрительно заявил. «Зубы почисти этой палкой, она тебе не поможет». «Ага, кулаки наши все», — поддержал его Ашот. «Предатель, а не сосед. Кто-нибудь хочет со мной поспорить на то, смогу я этой зубочисткой куклу уронить или нет?» Спросил я. «Скучно просто так стоять и ждать, когда они шевелиться начнут. Вот и развлечемся». «На что спорить собрался?» Заинтересовалась Гера. «Проигравший становится подчиненным победителя на эту ночь. В смысле, исполняет его приказы в этом испытании». «Если ты завалишь куклу палкой, я и без спора стану слушать, что ты говоришь», спокойно заявил Агрон. «Вот это он молодец! Вот это настоящий сосед по комнате, а не гад вроде Ашота!» «Заметано!» Кивнул я и сорвался с места. Набирать скорость с парой десятков шагов — это удел кривоногих простолюдинов. Истинные аристократы делают это сходу. Разумеется, о максимальном разбеге в одно мгновение речь у большинства не идет, но нельзя не признать, что лучшим земным спринтерам такие ускорения в самом сладком сне не снились. Рванув от центра арены, на нескольких метрах набрал рискованную скорость. Будь я обычным человеком, столкнись при таком разбеге со стеной и без многочисленных переломов не обойтись. Но к обычным я не отношусь. Да и зачем мне о стену убиваться? Как показывает опыт с храмовыми войнами, подлавливать их на несложных хитростях не просто возможно, а легко. Без понятия, как эти истуканы устроены, но интеллект у них действительно кукольный. «В последней, двенадцатой комнате я ухитрялся долго держаться против толпы, выживая в основном за счет резких передвижений, которые туповатые противники далеко не всегда предугадывали». Какая реакция сообразительности у местных неизвестна, вот и проверю. Этот бронзовый воин среагировал предсказуемо. «Не знаю, насколько сложен их интеллект, если это вообще можно назвать интеллектом, но работал он так же, как у воинов первого храма». Мой прямолинейный рывок выбранная кукла расценила, как попытку навалиться на нее всем телом, сбить с ног, используя набранную скорость. Уходить с линии атаки куча листового металла не стала, и это тоже предсказуемо. встречу мне отправился небрежно сжатый кулак. Кукле заботиться о сохранности костяшек не приходится, вот и лупит как зря. Но тут техничности не требуется. Даже если просто выставить руку в мою сторону, я приложусь не слабо. Вот только это в мои планы не входило. Обман и рывок влево, затем вправо, прыжок, выставить колено, повести им в бок, блокируя металлическую руку, отводя в сторону, и одновременно вбить обломанное древко факела в щель забрала. Я ведь не первую попавшуюся куклу выбрал. При всей своей однотипности различий не хватало. Рост заметно различается, да и конструкция доспехов. У этой в маске, закрывавшей лицо, вместо россыпи мелких отверстий, как у большинства, протягивалась горизонтальная щель. Чересчур узкая, чтобы пропустить древко факела при его ширине, а вот скошенное острие помещалось прекрасно. Признаться, победить куклу так просто я не надеялся. По храмовым войнам помнил, насколько они живучие. Только очень серьезное поражение в голову способно угомонить их мгновенно. А здесь, по моим расчетам, о таком говорить не придется». «Хорошо, если древка проникнет в то, что заменяет им башку на пару-тройку пальцев. Дальше мое импровизированное оружие намертво засядет в щели и сомневаюсь, что сумею его выдернуть. Это не страшно, продолжу сражаться голыми руками. Кровь или, точнее, пыль пустить противнику должен. А затем доделаю начатое». Но тут случай решил мне подыграть. Деревяшка, вместо того, чтобы наглухо застрять, устроила себе что-то вроде «самозатачивания». То есть мешающие куски разлетели в стороны, пропуская острие все дальше и дальше. И вместо считанных сантиметров, на которые я рассчитывал, палка ушла в недра шлема на полторы ладони, после чего с треском обломилась. А я, продолжая лететь, успел наискось врезать локтем по шлему, после чего второй рукой проехался по краю стены, частично гася импульс разогнавшегося тела, частично отталкиваясь. Все происходящее, начиная от момента, когда стронулся с места и до почти полной остановки, не заняло и пары секунд. Год назад на такое у меня бы ушло в три раза больше времени, а еще годом раньше я бы даже подумать о таком не посмел. Прогресс на лицо, но это еще не все. Сумев затормозить о стену и при этом не врезаться в нее, а погасить скорость ловко без эксцессов, я тут же начал разворачиваться, уходя в сторону. «Храмовые воины игнорировали ранения». «Да, будучи покалеченными, они теряли сноровку, но незаметно, что страдали при этом от боли». «Вот и это способен без заминок врезать мне по почкам, если предоставлю ему такую возможность». Краем глаза контролируя противника, я рванул назад к остальным ученикам, но тут же придержал коней, притормозил. «Противника, можно сказать, уже нет» латный доспех звонко расходился по всем швам. Его детали стремительно покрывались язвами коррозии и рассыпались, открывая щели, из которых во все стороны устремлялись потоки черной, почти невесомой пыли. Знакомая картина. Это все спекся. Уж не знаю, как эти металлические болваны устроены, но голова у них, как и у человека, место нежное. Грубое обращение ей противопоказано. Кукла-воин еще рассыпалась со звоном, разбрасывая детали. Как вдруг мимо меня с поразительной для грузной фигуры прытью пролетел Ашот. Не обращая внимания на встречный удар, наносимый бронзовым кулаком, он всем телом врезался в следующую куклу. Врезался здорово, завалились в обнимку. При этом Верзила перехватил доспех под шею, резко напрягся. Дернул раз, другой, третий, игнорируя то, что по нему колотили закованные в металл локти. Взревел, наконец, напрягая все силы без остатка. И тут же взвелась струя черной пыли, детали доспехов начали расходиться. «Это мой! Мой! Это мой бал!» — хрипло с натугой прорычал Ашот. «Да они же не нападают, они просто стоят!» — удивленно выкрикнул кто-то из учеников. Большинство при этих словах начало переглядываться, высматривая, так ли это, или куклы-воины где-то выдвинулись в атаку. Но самые сообразительные и безрассудные уже вырывались из строя, направившись к ближайшим противникам. «Враг, который не меняет позицию, — неполноценный враг. Даже голые руки не помешают детишкам непростых родителей порвать невеликую металлическую армию на запчасти. Тем более металл там сомнительный. В отличие от того, что применялся в первохраме, этот стремительно рассыпается в труху при фатальном повреждении куклы. Я, может, и бываю туго -думом, но стараюсь не тормозить в моменты, сулящие выгоду». «Здесь моя грандиозная мера порядка абсолютно бесполезна. Лишние баллы с ее помощью не заработать. Следовательно, надо шевелиться». И я, отвернувшись от Ршота, ринулся вправо. «Там стоит кукла-воин, и пока что на него никто не претендует. Не уверен, что тактика здоровяка мне понравится. Разумеется, силы справиться с креплениями шлема должно хватить. Да, телосложением я уступаю соседу. А вот наполнением атрибута, скорее всего, превосхожу в разы». Одно другое компенсирует, а простой борцовский захват сложности для меня не представляет. Но нет сомнений, что при этом мне тоже навешают тумаков. И все мои параметры от синяков и ушибов полностью вряд ли защитят. А я стремлюсь не просто побеждать, а побеждать эффективно, ничего при этом не теряя. Большое спасибо великому мастеру за науку. Быстро и полноценно реагировать на изменения потока овцы я не научился, но кое-какой автоматизм по мелочи наработать успел. Кулак куклы ринулся навстречу, но был небрежно отведен в сторону простейшим блоком, чтобы не мешал. А вот от моего кулака противник не уклонился. И тот, сжатый, как полагается, не просто ударил, он ввинтился меж переменчивых потоков мировой энергии, где-то жестко заставляя, а где-то мягко уговаривая их раздаться в стороны, пропустить дальше, ослабить суть рока, поддерживающего все и вся, включая любые формы материи. Рука содрогнулась от волны, прошедшей от костяшек до плеча. Разрушительная сила, вместо того, чтобы травмировать мой кулак, безобидно рассеялась по организму, отняв у меня крохи теницы. Мастер Тау в таких случаях способен, наоборот, усваивать отдачу от воздействия, частично компенсируя потери в резервуаре. Но мне до столь заоблачных высот пока что далековато. Таким ударом великий учитель запросто рубил крепчайшие деревья пустоши. Мне опять же до его показателей не близко, но кое-что умею. Воин-кукла пошатнулся, шлем с лязгом откинулся назад, тонкие сочленения на шее опасно разошлись. И тут же вмялись внутрь от удара вторым кулаком. Этот сработал из неудобного положения. Да и я, чистый правша, левая работаю поскольку-постольку. Но замысел сработал. Металл деформировался, из проявившихся щелей вынесли струйки черной пыли. Нелепо размахивая руками, воин пытался не упасть и одновременно меня ухватить. Но я легко увернулся, зайдя при этом ему за спину и от души легнув под колено. Вот тут противник, наконец, окончательно расстался с равновесием. Упал. Точнее, начал падать. Падение — это процесс быстро лишь для неподготовленных, а для меня он растянулся ощутимо, и это время я терять не стал. Снова пустил в ход ноги, незателиво врезав навстречу заваливающемуся телу в голову. Будь это футбольный мяч, тот смыл бы минимум на сотню метров, если бы, конечно, выдержал такую нагрузку. Шлем-то выдержал, но многострадальная шея уже плохо держала удары. Пыли вырвалось солидное облако, металлическое тело задергалось, сотрясаемое судорогами. Сделав глубокий вдох, я попытался очистить мысли, стать частью общего потока, слагающегося из неисчислимого количества мелких. «Получилось, может, и не идеально, но сейчас многое не требовалось. Я просто врезал ногой еще раз, с еще большей силой повторяя то, что проделал в начале схватки кулаком. Зная свои силы, рассчитывал, что удар выйдет не просто смертельным, а красивым. Что шея окончательно сдастся и отпустит шлем в свободный полет. Но кукла-воин сумел удивить». Даже трех грандиозно развитых кругов силы в сочетании с со знаниями, торопливо полученными у великого мастера, не хватило. Голову противник не потерял, ее лишь перекосило. «Ну да, это ненадолго. Я все же добил ее следующим пинком». Даже в суть при этом не погружался. Врезал механически, злобно, будто неопытный, но сильный футболист. «Хорошо, что ногу не отбил, обметал. За это спасибо порядку». Слева и справа ко мне ринулись две фигуры, но я даже не думал напрягаться. Все под контролем, это не куклы, это ученики хотели подключиться к схватке, добить уже поверженную жертву, но чуток не успели. Отлично, победа целиком за мной. Если действительно за каждую выдают по балу, парочку я уже урвал. Жадно обернувшись по сторонам, я приуныл. Точно не знаю, насколько щедро будут отсыпаться баллы, но нет сомнений, что список моих побед прикрыт воинов в кукол оказалась раза в два меньше чем вандалов желающих приподнять за счет них свои показатели с места металлические войны не сходили поэтому действовали строго поодиночке в общем легкие жертвы для юной аристократической поросли лишь самые расторопные ученики успели без постороннего вмешательства урвать по одному а то и по паре противников отстающие ринулись за ними всей аравой расхватывая оставшихся бронзовых истуканов На каждую металлическую фигуру налетало по два и больше. Некоторые били ногами и руками по броне, не жалея себя. Те, кто чуть помнее, пытались повторить мою первую победу, используя факелы. Другие ломали без ударной техники, без хитрости и техничности, грубой силой, как ашот. Третьи применяли разнообразные навыки, в том числе необычные и зрелищные. Из-за них там и сям сверкало всеми цветами. Кое-где вздымались клубы дыма. Зал превратился в подобие затемненного ночного клуба, неритмично освещаемого пестрыми сполохами. Даже музыка тут имелась, барабанный грохот разрушаемых доспехов. Азартные крики, в принципе, можно отнести к коллективному пению. «И это что, все? Какое-то странное испытание. Да его даже легким не назовешь, оно смехотворное. Я даже без фокусов сцы могу забить толпу, столь жалких противников не сильно напрягаясь». И это при условии, что они будут немного шевелиться, а не торчать строго на месте, как эти истуканы. Даже не дернувшись присоединиться к стремительно завершающемуся веселью, поднял голову. Факелы почти все пострадали в процессе вооружения учеников. Но мне они не требовались. Ночному зрению подземный мрак — невеликая помеха. Поэтому я легко рассмотрел мастеров, наблюдавших за побоищем с нижнего яруса кольцевого балкона». Увиденное мне не понравилось. Как-то ненормально они уставились, не подобающий моменту. Будто только-только присели и начали смотреть матч, который в любом случае продлится пару таймов. Попкорна у каждого по ведру приготовлена и газировка в трехлитровых банках, если не больше. Дорс, размахивая разваливающейся металлической пластиной, которая секунды назад защищала грудь воина-куклы, торжествующе прокричал. «Это мой второй! Давайте еще! Еще! Мне надо больше!» И стены, будто услышали требования надменного здоровяка Задрожали, задвигались, бесшумно расступаясь в стороны Из вновь открывшихся проходов синхронно шагнули металлические войны На этот раз цветом не бронзовые, а остальные. Также они заметно превосходили предшественников ростом и шириной плеч Количество тоже удвоилось Из каждого прохода появился не одиночка, а пара. И теперь у них было оружие Половина с треугольным щитом и короткой металлической дубинкой наподобие радикально обрезанной скалки. Другая половина с полутораметровым тонким шестом из того же материала. Дорс доказал, что он не просто выглядит взрослым мужиком. Он хотя бы иногда что-то соображает. Перестал требовать свежую еду, попятился пружинистой звериной поступью. Не рискнул нападать сходу. А вот а что-то изменение в расстановке сил не напрягло. Оторвавшись от груды почти сгнившего металла, оставшись от противника, сосед с ревом ринулся на ближайшую парочку и тут же отлетел назад. Удар шестом, встретивший его рывок оказался столь сильным, что здоровяк не удержался на ногах, плюхнулся на пятую точку. И металлические войны синхронно шагнули вперед, сжимая кольцо окружения. Эти явно другие. Они гораздо серьезнее и стоять на месте не собираются. Бой только начинается.